Глава 4. Там указал пальцем, где именно там. «Пойдешь ко мне, Юнгай, огорошил меня вопросом Орг. Хм. Мне необходимо посоветоваться с напарником, запнувшись, только и выдал я. Я уже здесь. Давай, советуйся. Рядом со мной уселся гном. Вижу, пришел в себя. И уже стал набирать команду, из Из-под нахмуренного лба зыркнул Биарин. Так вот, сразу тебе предложение. Давай мы станем даже пусть и на время компаньонами, а не подчиненными, как ты хотел, обрисовал нашу позицию Биарин. Немноговато ли на себя берешь, коротышка?» — рыкнул Атрак, сжав кулаки, но нападать не спешил. Нормально беру. Темноводный. нормально. Ну, так как работаем в команде, и протянул руку для рукопожатия. Орк, сплюнув себе под ноги, молча прошел мимо нас к торговцу. Гордый вздохнул гном. Тяжело ему придется. Ну да ничего. Подмогнем». Подмогалка не сломается, засомневался я в таком решении Биарина. Нормально будет, не переживай. Ну так что, Идем копать? А ты мне про Каджита ничего рассказать не хочешь? Когда информация лишней бывает? Может, и расскажет гном чего? Может быть, все может быть, задумался о своем гном. Запиликал таймер, сообщая о том, что я в игре непозволительно долго. Проигнорировав его в прошлый раз, я переставил будильник на более позднее время. Так, По времени Индии сейчас 10 часов вечера. В игре на данном континенте всего шесть, Надо перестраивать ритмы. Сдача нормы торговцу с 8 до 9 вечера. Значит, у меня есть два часа. Копать не пойдем, Мне необходимо отлучиться часа на два», — оповестил повестил я о своих изменившихся планах гнома. Нормально. Ты только вот за тот бугорок ляг. все поспокойней будет. Приняв совет гнома, отошел от здания и, свернувшись калачиком, попытался скрыться в траве, активировав при этом навык скрытность. Все польза будет. В реальности меня встретил голод. Нельзя совершать такие длительные игровые сессии, надо делать перерывы. Об этом мне на пару, правда, на разный лад, твердили желудок и мочевой пузырь. Поочередно успокоив обоих, развалился на кровати. Хорошо. Сколько у меня свободного времени? Не так уж и много, оказывается, всего полчаса есть. Все это время провалялся на постели, дал себе отдохнуть морально, по сигналу таймера вскочил и запрыгнул в капсулу. Внимание, Возвращен навык, договор со смертью. А я и забыл про него. Все в кассу. Краткий миг перехода, и первое, что я услышал, был гомон толпы. Тихонечко приподнялся, чем вызвал испуганный крик какого-то человека. Тот сидел рядом со мной, но меня не замечал. Скрытность работает. Мельком взглянул на прогресс. Ого, а ведь это чит получается. Выходишь в реальность, активируешь навык, и он, если тебя не замечают, потихоньку прокачивается. Хоть какой-то плюс от рабства. На данный момент навык повысился на три единицы. А это много на моем уровне навыка встал и глядел толпу, что выстроилась в очередь к торговцу. Копать, колотить. Кого тут только не было: люди, гномы, дварфы, эльфы, дроу. Это из известных мне раз. Еще я разглядел змеелюда, гоблинов, кобальда, тролля, огра, тифлинга, минотавра и зомби. Вот на последнем я остановил свой взгляд надолго. А я-то думал, сюда своих не сажают. Видать совсем уж отмороженный зомбак, Раз в шахту загремел, осматривая толпу, подивился особо странным персонажем. Первый был с темно оранжевым цветом кожи, массивный, росту не менее двух с половиной метра, но ходит, опираясь на длинные руки. Но не это в нем было самое впечатляющее, а грива огненных волос. Они именно что горели неярким красным пламенем. Имени, как и уровня я не видел. Однозначно большой дядька. И второй, на первый взгляд, обычный, крепкий и высокий человек, если бы не восемь фиолетовых отростков за спиной в форме крыльев. И это тоже не определялся моими умениями. Пока смотрел на толпу, пытаясь просчитать уровни или хотя бы название раз, поднялось понимание сути и восприятия. Засмотревшись на толпу, не заметил, как ко мне присоединились гном с орком. Посмотрел на гнома и кивнул в сторону орка. В ответ на мой кивок Биарин ухмыльнулся и выдал: "Мы пришли к консенсусу. Видя эти милые, недружелюбные хари вокруг, наш новый друг решил поменять свои взгляды на жизнь". "Ясно", я повернулся к орку. "У меня деловое предложение к тебе есть. Держи". Атрок протянул мне три склянки со своей кровью. Мы подготовились. А вы зря времени не теряли, покачал головой в удивлении. Так, что тут у нас? Вместе с кровью орка мне пришло знание о нем. Семьдесят четвертый уровень, две звезды. Кроуд наш пират, кроуд, и кровушка его тоже неплоха. Ее бы в инъектор, я бы тогда один тут всех раскидал. Шучу, конечно, но и так кровь темноводного куда как хороша. Помимо силовых характеристик, она еще и дух поднимала. Интересно, это у всех орков так или только у одного конкретного индивидуума? Вместе со знанием о силе орка мою голову заполнили мысли, ответы на которые я хотел получить немедленно. Если орк захотел присоединиться к нам, то это значит, что противники наши сильнее его. Куда, блин, еще выше-то? Если считать без звезд у орка 185 пятый уровень. Что же, тогда за монстры нам противостоят? Атрок, ты ведь видишь уровни наших противников, да? Орк кивнул. А можешь вообще показать, кто они, и если не трудно, озвучь их уровни? Они вон там кучкой стоят. Не ошибешься!» Вместо орка мне ответил гном. Посмотрел в ту сторону, куда кивнул гном, и покачал головой. Большие дяди. Минотавра, тролля и огра беру на себя, хрустя костяшками пальцев выдал орк. Два гоблина и недоразумение ваши. Недоразумением он назвал полурослика или хоббита, если по-простому. Среди нечитаемых уровней он единственный, кого я смог определить, всего на два уровня выше, чем я. Нам и двух гоблинов хватит, сплюнул под ноги гном. Сороковые они. Это он уже мне. Но демоны меня дери, звезда тыя. Хоть не три? Мрачно улыбаясь, поинтересовался я о количестве звезд. Было бы три, нас бы тут поставили в позицию и дальше гном перечислил все возможные варианты. Цензурным в его пояснениях были только междометия. Хорошо, сказал, улыбнулся орк, душевно так улыбнулся, как будто старую добрую песню слышал. Биарин обратился я к гному: "Пока не началось, расскажи мне одну важную вещь". "Давай", согласился он, только в темпе. Видишь, движняк уже пошел». И вправду, толпа, бывшая хаотичной массой, как-то незаметно разделилась на три лагеря: собственно местные паханы, все остальные и маленькая кучка нелюдей. Все эльфы, гномы, дроу, дворфы и странный мужик с фиолетовыми крыльями стояли отдельно и нетерпеливо смотрели то на нас, то на главарей. Магов ограничивают вот этой штукой. Тут я ткнул на негатор, чтобы, значит, не магичили. А вот воинам что делают? На вас я негаторов не видел. И вообще, вы как свои умения используете? Что тратите? После моих слов на меня уставились две пары ошарашенных глаз. Ты чего, Артур? С какого спутника свалился? И пока падал, похоже, все летающие острова головой пробил. Раз основы не помнишь, выдал гном. А наш маг по уровням бездолжной подготовки прыгал, выдал свою версию орк. Я прав. Ну, почти. Можно сказать, что и мир я толком ты -то не видел, сознался, не видя причин скрывать очевидное. «Все с вами пришлыми не так, покачал головой гном. Слушай сюда, короче. Используем мы внутреннюю суть, так называется наш аналог вашей маны. Хотя маны мы тоже пользуемся, но не в таких количествах, как маги. Так вот, негатором для нас служит вот эта хрень. Он развернулся и ткнул на левую лопатку, на которой горела тусклым пламенем татуировка в виде переплетения иероглифов. Как ирабскую, Ее не стереть, именно так, согласился гном. А вот и парламентер!» — указал я на спешно бегущего к нам хоббита. «Шестерка он, а не парламентантёр, скрижитнул зубами орк. Не понравилось ему видать такое к себе отношение. Что ты, Гроза, океана, как никак, а тут хозяева присылают на переговоры не пойми кого. Значит так, отбросы, с места начал наезд недорослик. Плата за жизнь на девятке процентов от нормы. Сдавать вон тому красавцу, и ткнул в сторону минотавра. Вопросы? Вместо ответа орк молниеносно схватил хоббита за одежку на груди и также быстро оторвал ему голову. А потом отфутболил ее в сторону Минотавра, захлопал в ладоши гном, восхищаясь замыслом и исполнением трюка. Да, эти двое явно нашли друг друга. В ответ на выходку орка взревели трое: Минотавр, огр и тролль. И с места сорвались в нашу сторону, и вот тут проснулась моя спящая до этого момента интуиция. Пришло озарение, что не выстоит орку против троих. Пусть он и выше их уровнем, но не выстоять. И нас ведь не бить будут, не просто попинают, пересчитают ребра и выбьют зубы, нет, нас будут убивать. А есть ли у орка с гномом амулета возрождения, я не знал. Не удостоился спросить. Да просто забыл я. Привык к своему бессмертию и все. а у них ведь все не так. И чего теперь делать-то? Чего, чего? Магии валить всех, и вся недолго. Только вот и магию применять надо так, чтобы никто не Из-под тишка, то есть. Не верю я, что тут крыс нет, которые стучат писарю. не верю, или то дятлы. Раз стучат, значит, дятлы. Нет? Не суть. Опять ерунда лезет в голову во время боя. Так что действуем осторожно, но эффективно. Без применения огненных заклинаний, а также любых других, которые вызывают визуальные спецэффекты. А таких у меня немного. Глотнул кровью орка, зачерпнул маны из артефакта до краев зачерпнул не жалея и сразу активировал регенерацию маны и кинетический пресс на всю мощь, выжимая себя до донышка, охватив заклинанием Троицу подбежавших громил. Сделал именно так, а не растянул во времени заклинания. По КПД с моим запасом маны это лучший из возможных вариантов. Это все, что я успел сделать. Спину кольнуло резкой болью, а пришедший откуда-то снизу удар отправил меня в долгий полет. Пролетев метр четыре, ударился о землю, в голове зашумело, а перед глазами замелькали нечитаемые логи сообщений. Две долгих секунды пытался прийти в себя. На третью удалось смутно увидеть картину боя. Тролль лежал без движений, мертв. Огр с минотавром потихоньку вставали после действия пресса, а гном с орком добивали гоблинов. Это кто же меня так приложил, мне слабо. Скорее всего, от гоблинов прилетело. Пора вставать и хоть как-то помочь своим. Встал на четвереньки и охнул от боли, все тело как отбивная. Еще раз охнул и поднялся на ноги. Сколько до отката пресса, да хрена и больше. Быстро расправившись с гоблинами, парочка боевых товарищей подошла ко мне. Живой, сверкая фиолетовыми синяками под обоями, глазами поинтересовался гном. Частично отозвался я снова ох от боли. Ты же говорил, что больше ничего нет, подозрительно сощурился гном. Забыл, видать, пожал плечами и пожалел об этом. В спину будто гвоздь воткнули. «Еще так сможешь?" не унимался гном. "Сможет", пристально смотря на меня, ответил ему орк. "Наш маг полон секретов", и довольно улыбнулся. "Дальше я сам". Отдал он приказ и быстро подошел к подымающимся на ноги и выглядевшим не очень хорошо противникам. "Довольно!" Конфликт исчерпан. Громогласный голос дорго разнесся над площадью. Толпа мигом рассосалась, как будто ее и не было. Авторитет у смотрящего был на высоком уровне. «Трое новеньких! ко мне. Отдал приказ камнерождённый. Посмотрев друг на друга, направились к начальнику девятки. Тебе не жить, Мак спрыгивая с постамента возрождения, тоненьким голосом пообещал один из гоблинов: "Здрушни, мелочь, не остался в долгу Биарин". На что гоблин разродился тирадой на незнакомом мне языке, а мы, не обращая на него больше внимания, прошли к Марку. "Откуда у тебя силы на заклинание, маг?" Тяжелый взгляд смотрящего вперился в меня. Одно из своих заклинаний я могу использовать без маны с большим промежутком времени, сразу ответил на незаданный еще вопрос. Допустим, только откуда у тебя заклинания не твоего класса? Марк уже стоял надо мной. «Изучил из свитка?» не моргнув глазом, соврал я, понимая, что правду говорить опасно для здоровья. Ко мне подобный быстро успокоился и произнес... Вон тот барак свободен. Заселяйтесь. И рукой показал на третий по счету по левой стороне от площади. Развернувшись, направились устраиваться на свое новое место жительства. Пройдя по ступенькам крыльца, отворили незапертую дверь, вошли. Чтоб мне с гном и век не кувыркаться, выдал Биарин, увидев разруху, утворившуюся в бараке тонны пыли, разломанные кровати, непонятные мусоры, пустые проемы вместо окон. Состояние после драки и так было не очень, а как представил себе, сколько придется потратить времени на приведение помещения в божеский вид, стало совсем грустно. Сегодня отдыхаем, выдал свое решение Орг. Все работы по благоустройству завтра, если будем живы. Поддерживаю, тут же выпал я. А у вас амулеты возрождения есть? Есть, есть, проворчал гном. Куда без них, нормальным, разумным? Это вы пришли и не страдаете, а нам об этом в первую очередь думать надо. Они одноразовые? И их не отобрали разве? Вопросы из меня вылетали сами собой. Ты чего? удивился гном, а потом, видимо, вспомнив, с кем имеет дело, просто махнул рукой и ответил: Амулет не изъять, он становится частью тебя при установке, и не одноразовый он. Хотя есть и такие. Да вот только кто себе будет устанавливать такой амулет, только с одним зарядом. Это ж совсем с головой дружить перестать надо. Вот грохнули тебя и чего? Пока с точки перерождения добежишь до Мага, чтобы он артефакт перезарядил. Тебя ведь и второй раз убить могут, и все, прямой рейс в чертоги бога, а тут уже возврата нет. И сколько зарядов у тебя? Было десять, осталось семь. нехотя ответил гном. А ты, я смотрю, богатый гном, прищурился орк. Будто у тебя не десятка, огрызнулся Биарен. Десятка, подтвердил орк. Только вот осталось всего два заряда. Ловили меня долго. Здесь я обвёл руками все пространство, имея в виду девятый уровень. «Перезарядить можно? Ага, бросил гном у торговца. Миллион мер один заряд. И выругался на низком гортанном наречии. Согласен, кивнул орк. Та еще тварь. Ясно. Я покину вас до утра. Бывай. Рассматривая что-то в одном из углов здания, буркнул гном, орк прощаться посчитал выше своего достоинства. Присел в уголок, стараясь не поднимать много пыли, нажал кнопку выход, выбрался из капсулы, потянулся. Срочно есть и спать. Вставать, конечно, позже обычного, но лучше подольше поспать, чем быть невыспавшимся. Логично? Еще как? Утро пришло как обычно. Сколько я не старался, но заставить себя покимарить еще часик другой не получалось. Организм был свеж и бодр и отказывался засыпать. А и ладно. Утренние процедуры, завтрак. Пока завтракал, просматривал сообщения с Комплинка. Новости еще новости. О, вот сообщение от брата. Как сможешь, позвони. Пожал плечами и набрал номер. На удивление, мне ответили быстро. «Ты как?» — без всякого здрасти спросил Тим. Норма, я нашел выход. Рассказывай", тут же попросил брат. После моего повествования он вынес вердикт, который я и так знал. "Ты читер. Ты мать его читер, и ты не поверишь, как я этому рад". Открытая, чистая улыбка не сходила с его лица. "Как планируешь выбираться оттуда? Есть намётки, но это дело времени". Пока просто обживусь и посмотрю, что там и как. Чего? Вскочил со стула брат. Ты там мозгами поплыл от боли. Какой к чертям обживусь? Это же рабство. Оттуда дергать надо любым способом. А садиконие и валерьянке прими. Она, говорят, успокаивает. Резко выдал я и сказал это очень твердым голосом, таким, что на брата быстро подействовало. Он хотел еще что-то сказать, но осекся странно на меня поглядывая я же продолжал говорить если я так говорю значит так надо это не те игры в которые ты играл тут хоть и есть квесты и прочая игровая мишура однако этот мир живой и играть в него надо проживая а не играя я находясь всего лишь сутки в рабстве узнал столько что и за все время альфа-тесты не смог да и знакомства появляются очень даже неплохие окей поднял руки вверх брат Только никогда не забывай, что это все же виртуальный мир, а не реальность. На его просьбу просто кивнул, чтобы он успокоился. Не рассказывать же ему, что есть сущности в виртуальном мире, способные влиять на нашу реальность, и что им глубокосколоколь не какой-то мир, реальный или виртуальный. Для них ограничений нет. Короче, нормально все со мной, подвел я итог. Сами как Да застряли тут на одном квесте. Все никак пройти не можем, махнул рукой брат. Что за квест? Мне стало интересно, чем живут игроки империи. Докупились да на награду больно вкусная, а квест не проходим. Прикинь, надо найти логово вампира-мастера и принести его голову. Только где его найдешь то И квест сам по себе странный какой-то. Награда за него растет каждый день. Плохо дело. Мастер каждый день плодит новых птенцов, от этого и растет награда, а поймать вы его вряд ли сможете. Ты в курсе, что мастера-вампиры не особо сильно боятся солнечного света? Птенцы это типа дети его, брат несколько озадачен». И ты что, сталкивался с ними? Ага, на оба вопроса. Не тягаться вам с мастером. С птенцами еще можно, но мастер вам не по зубам. Выдал я свое». «Видение ситуации. Вообще без вариантов. Скептицизм в голосе брата просто лился через край. А ты не зазвездился? Последний вопрос Тима вызвал смех с моей стороны. Пойми, отсмеявшись, пояснил я. Вы там находитесь в тепличных условиях, пока вы из них не выйдете, резкого прогресса не будет. Только превозмогая, можно добиться вершин. А ты, значит, добился. Ну и какого уровня тварей ты там в своих похождениях упокоил?» Все еще не веря, поинтересовался брат. Именно что, упокоил. пачку лечей 120+ плюс уровней, выдал правду. Точно, зазвездился. Логи мне пришли, мечтатель. После этих слов я молча нашел нужное и отправил брату. Тут бегло просмотрел присланное, удивленно выгнул брови и снова пересмотрел теперь уже медленно. Знаешь, после долгого молчания наконец произнес брат: "Может, ты все же поторопишься в родную империю, а? Ты ведь в курсе, что будь мы с тобой в пати, то меня от одной этой битвы уровней на десять вверх подбросила бы". Я подумаю над вашим предложением, состроив аристократическую фейс у лица, удостоил простолюдина ответом: "Блин, Ард, я серьезно!» Ты представь, какие перспективы нам откроются. Мы же китайцев с говном смешаем, да мы весь русский сектор с колен подымем». Я даже спрашивать не хочу, что у вас там творится, покачал головой. Понятно, что не очень дела идут, но мне пока своих проблем хватает. И отвечая на твой вопрос, я очень сильно постараюсь. Сам к людям хочу. Устал уже по задворкам планеты шастать. Еще немного поболтали и прекратили разговор. У всех свои дела, и они не ждут. Время подошло, а это значит, капсула и снова в бой. За время моего отсутствия у игровой куклы затекла спина, а после моего вселения и у меня. Старость не радость, кряхтя, поднялся с пола, чем вызвал маленькие водовороты пыли. В следующий раз проявляйся пораньше. Горк высказал свое неудовольствие, показывая на очередь, что образовалось перед столовой. "Я постараюсь", отозвался, поглядывая, где наши недруги. "Ты не старайся, ты сделай", буркнул гном, "а то вернешься, а мы уже ушли. Все, двинулись". Молча подошли к веренице разумных и встали в очередь. Я заблаговременно напитал себя маной и держал готовым кинетический пресс. И мне было плевать, что могу задеть окружающих, главное своих не зацепить. Заклинание моего класса такое беспощадное, ему все равно кого давить. Попал под раздачу — получишь сполна. Становлюсь ли я жестоким? Может быть, только мне больше импонирует слово «жесткость». Все же, есть различия. Очередь двигалась довольно быстро. Спереди у нас стоял гном, он первым и подошел к раздаче. "А тарелка где?" Возмущенный вопль Биарина вызвал смех у всех в столовой, у всех, кроме нассоркам. Ему ответили грубо, в рифму, и очень обидно. намечающийся конфликт с поваром разрешил Атрок, наклонившись к гному и что-то яростно прошипев ему на ухо. В ответ гном зашипел, и, скрипя зубами, протянул собранные в ладошке руки, к окну раздачи. На руки гнома шмякнулась серо зеленая масса не пойми чего, вызвав новый скрип зубов гнома. Когда очередь дошла до меня, я также протянул ладони и, приняв свою порцию, вышел вслед за товарищами наружу. Как это можно есть, если перевести на нормальную речь, лишенную всех нецензурных эпитетов, поинтересовался Биарин. Ответа на свой вопрос гном не дождался. Орк впихивал в себя массу и не прожевывая, глотал. Я же сначала понюхал странно, масса ничем не пахла. Попробовал на вкус тоже ничего, в том смысле, что вообще ничего. Нет никакого вкуса. Немного напоминает комбикорм, один раз пробовал в детстве. Главное, чтобы голод утоляла. А отсутствие вкуса мы переживем». Жажду пришлось утолять в роднике, бившем из скалы. Насытившись, собрались на совет. Вопрос на повестке дня один в какой тоннель идти копать. И обсуждать они его начали, как я понял, еще до моего появления. Третий вынес свое предложение атрак. Не потянет наш малыш дроксерит, ему бы медь до да цинк колупать. Ну или железо простое, покачал головой гном. А у меня только в третьем туннеле есть шанс добыть норму. Стоял на своем орк. Разделяться нам не с руки. Переловит поодиночке и зажмут на точке воскрешения. Биарин говорил очевидные вещи, и все это понимали. я бы мне справные, один бы тут всех в капусту порубил, мечтательно пробормотал орк. Кто мешает?» Огрызнулся гном. Вон кузница, вон там, палец гнома указал на тоннели. Порода, добывай, выплавляй и куй. На слова гнома орк только насупился. Грызутся они, похоже, не один час, и к решению прийти так и не могут. Если вкратце, в чем проблема? Наконец задал я вопрос. В тебе, нехотя сказал Биарин и замолчал. А если немного расширить значение слова вкратце и больше углубиться в суть проблемы, теперь уже я стал язвить. Время идет, а эти дяди телятся. Мы предполагаем, что атраку не выполнить норму, если он не будет добывать дроксерит. Выход данной жилы есть в первом и третьем туннеле. Первый нам не подходит, так как там ведут добычу наши, так сказать, заклятые друзья. А в третьем, помимо дрогсерита, только трупный камень, до да окаменелости. Первые два тебе не по зубам. Уровнем рудокопа ты мал, а окаменелости долбить это только богов смешить. У этой прости, Ауреле, руды коэффициент 0.3 всего. А если просто меня оставить и вам двоим пойти в третий тоннель, при моих словах орк усиленно закивал головой. Лучший вариант для нас, нехотя признал гном. Только вот обижать тебя я не хочу. Нам твоя помощь еще пригодится. Да и не справишься ты в одиночку. Подловят гоблины и улетишь на перерождение. А я в четвертый тоннель пойду, как само собой разумеющееся поведал я. Там менталом шарашат. По пятихатке с ходу мозгом лопнешь сразу, поведал очевидный бородатый. Сдюжу как-нибудь, улыбнулся и перешел к нужным мне вопросам. У меня пар вопросов. Если я сделаю тайник из тех вещей, что у меня в тайном хранилище, достану нужную мне вещь, и быстро спрячу. Меня ведь только через три секунды перенесет к некроманту. А толку? У этого хрыча метка тут же загорится, где конкретно вещь лежит, которую ты спрятал. Все продумано, и даже если ты мне ее передашь, а я скроюсь где-нибудь, меня найдут и уже не слезут. Вот же тварь, только и выдал я «Еще какая, поддержал мою мысль гном. А что? Есть что-то ценное? Даже если есть, то толку от этого? пожал плечами, продумывая варианты, как еще можно обыграть систему. Сейчас никакого, а в будущем, может и пригодится, туманно отозвался Биарин. Ты только, как оно настанет, будущее это, шепнуть не забудь, попросил И задал следующий волнующий меня вопрос. Атрок, кровью поделишься и протянул ему пустую склянку. «Эту наполню, а больше нет. Достанешь пустые, налью еще. У торговца есть. сто мер за пустую? Крохабор вынес я емкую характеристику Барсику. Ты точно выживешь в четвертом тоннеле. На Напрощание поинтересовался гном должен у тебя, если не секрет, сколько в параметре защиты от ментала? Три сотни, если без усиливающей бижутерии, а у меня почти пятьсот». Это огласил свои параметры Орг. У меня повыше немного. Я усмехнулся. Ладно, бывайте, встречаемся в очереди вечером. Четвертый тоннель, самый богатый на выходы руд, самый опасный Самый неисследованный остановился перед самым входом. Боязнь все таки даже здесь возле самого начала силы ментального давления чуть больше ста единиц. Я ее, понятное дело даже не замечаю. Просто кажется, что что-то недоброе зависло над тобой и готово поглотить. Нервы это все. Волков боятся в лесу не с наш хмм, что-то часто мне прискости дяди Изи вспоминаются. Ниг добро это. Мозг пытается адаптироваться под реалии, вот и нашел выход. Сплюнул и шагнул в неосвещенный тоннель. Активация скрытности, пройти еще метров двадцать, взглянуть, выведенный на обзор показатель давления менталом. Норма, всего 123 единицы. Вот тут и присядем. Надо окончательно решить вопрос с артефактом маны и настроить его работу. Зачерпнул немного маны и активизировал заклинание регенерации маны. Так, общий положительный приход маны на ближайший час 29 единиц плюс копейки, которые в учет брать не будем. Куда девать положительный приход? Сначала заполним все резервуары, а потом будем конвертировать по грабительским ценам обратно в артефакт. Три минуты, и мои резервуары полны. Все, теперь заполняем артефакт оставив на автоматическое заполнение маны сосуда, задумался над следующей проблемой: как и чем будем действовать при обнаружении мобов? Общее количество маны ограничено. Не совсем верное утверждение, конечно. Маны у меня много, только вот одномоментно я могу использовать только свои запасы. Перекачка из артефактов в себя требует времени, секунд 10 всего, для размеров моего резервуара. Но за это время меня съедят два раза. Эх, где моё колечко? Мысленно погладил перстень, мирно лежащий в ячейке инвентаря. «Близок локоть, да не укусишь. Так, вернемся к проблеме. Чем я могу дать отпор супостатам? Прессом давить? Можно и прессом, только вот он проработает недолго, секунду всего, а затем схлопнется. Маны на поддержание у меня не хватает ударить как по той тройке, разом выплюснув весь запас, можно и так, если цель единичная, а если нет каток. А ну-ка, стоп. Ещё раз подумаем про пресс. Мысль воспоминания прошедшего боя на мгновение встала перед глазами. Не мог я с одного раза убить дважды Звездатого тролля 50 уровня. Я же даже не смотрел, что там по логам было. Открыл соответствующую вкладку и посмотрел на урон по площади. Сто тридцать тысяч. внушает, конечно, но это не могло его убить. Читаем дальше. Давление на каждую точку применения заклинания шестьдесят восемь с половиной тонн. Абзац. Я же до этого никогда и не применял пресс на максималках. Да и зачем? Мне его обычного урона хватало. И сколько нам с той тушки опыта перепало? Перепало немало. Только вот чтобы вернуться на тридцать третий уровень, мне таких троллей штук четыреста завалить надо. В принципе, задача выполнимая. Ладно, идем дальше. Что там было? А, каток. Плохо дело. Заклинание потеряло половину своей мощности. Оно ведь на силу воли завязано, а с временной невозможностью использовать перчатки излома, характеристика понизилась вдвое. Нужно все же прикинуть, насколько упала боевая мощь катка. Открыл вкладку и снова остановил сам себя. «Все же странное со мной творится что-то. У меня жесткое ограничение по времени, а я тут вопросы исследовать собрался. Вот доберусь до первой жилы, начну киркой махать, тогда и подумаю. Все еще под скрытностью пробрался еще метров сто. Сам тоннели выработки представляли собой сводчатые пространства, вообще ничем не закрепленные. И как тут интересно реализована защита от обрушения горных масс и горных ударов. Никак не бывает их? А вот хренушки, все тут бывает. Я еще не забыл, как меня завалило в подземелье первых. Так, разветвление. Пять выработок и все в разные стороны. Выбирать будем? Нет. Идём в крайнюю левую выработку. У себя на карте обозначил ее номером один. Повернул, осмотрел выработку. Понижения по квадратуре сечения нет. Отвление как никак. По идее должно быть понижение, а может, все же не воспринимать все как реальность. Игра построена на единых законах физики, но все же некоторые коэффициенты могли и вручную поправить согласившись сам с собой для успокоения нервов и чтобы не отвлекаться на несуразности, прошел дальше. Метров через пятнадцать наткнулся на выход какой-то жилы. Так-так, что тут у нас? Кристаллики светло-серого цвета. Такого цвета может быть довольно много металлов. Отковыряем кусочек, тогда яснее станет. На первый же удар по жиле отреагировала система. Обнаружена жила. Неизвестно. Общий объем жилы 9,36 кубических метров. Прочность неизвестной жилы 327.600 единиц. И сколько я долбить-то буду? Мой первый удар снёс 215 единиц прочности. Похоже, что долго. Но это ладно, надо для начала кусок один раздобыть. И раз, и два, и три, и четыре. Блин камень брызнул крошкой, и она прилетела прямо в левый глаз. Руки инстинктивно приложились к больному месту, а организм, не думая, скорстовал заклинание восстановления увечий. Уф, полегчало. Когда же я тупить перестану? Настало время риторических вопросов в потолок. Может, мне кто-нибудь сказать, какого растения я не поставил ни один из видов защит?» Сам дурак, видимо, да активизировал щит мага огня, щит воли и защитный экран. А вот барьер воли скостовать не мог. Дорогое по мане заклинание. Нет у меня теперь столько. Снова взялся за кирку, попутно восстанавливая запасы маны, потраченные на заклинание. После шестого удара от жила откололся крупный камень. Положив кирку, наклонился и поближе рассмотрел кристаллики. Не знаю, с чем связано, но отколовшийся кусок я идентифицировать смог. Серебряная руда, масса 17 кг, процентное содержание металла 11%. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 16. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 21. Получена профессия: рудокоп. Все работы, связанные с добычей руды, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус 1%. Сила плюс +1, выносливость плюс +1. Повышение профессии металлург. Текущий уровень профессии 4. Все работы, связанные с работой по металлу, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус 4%. Сила плюс +1, выносливость плюс +1. Нормально, плюшек привалило. Только с чего металлург-то повысился? или это как общее направление, а рудокоп как специализация, как рабочая версия сойдет. И что там по этому кусочку, насколько мер он потянет, посчитаем. Три семьдесят четыре сотых меры, а мне надо триста двадцать. Поплевав на ладони, схватился за кирку и вгрызся в жилу. И раз, и два, и три. Через восемь минут решил передохнуть. Усталости как таковой не было но запас сил просил процентов на 40. Пусть восстановится, а мы пока вернемся к думам о высоком, как нам магам и положено. Оглядел выпавшие куски, маленькие, но тяжелые. Не для меня, конечно, а если судить категориями реальности. сколько здесь? Не буду считать, вот выдолблю всю жилу, тогда и прикину. Хотя нет, грузоподъемность забью, я отнесу. Забросил все камни в мешок. Опять мысли куда-то не туда ушли. Все, сосредотачиваемся. Каток считаем. Да, по сравнению с тем, что было, Мышкины слезы. слёзы тысяч на пятой секунде в бою с местными паханами и не применишь. Да и расход помане большой, два удара и я пуст. Импульс воли, те же яйца только в профиль. Кинетическая волна. Тут уже совсем не смешно. У нее урона и нет совсем, только эффект отбрасывания. И чем мне драться здесь в четвертом тоннеле? Ведь придется биться с кем-то, печенкой чую. Это я сейчас недалеко зашел и никого не встретил. А ведь жила закончится, и надо будет идти дальше. А что по моим, так сказать, основным заклинаниям мага? А тут совсем грустно, если только напалм Палм да гнев небес использовать. Остальные огненные заклинания наносят слишком мало урона. Странно, я рассуждаю. Если судить, не зная всей подноготной, мне ведь второго шанса на удар не дадут. Тут, если кого встретишь, надо бить наверняка. Промахнешься или не успеешь ударить всё, считай, что труп. Еще немного посидел, прикидывая и так и эдак будущую тактику боя и пришел к выводу, что нужна разведка. Не могу я выстроить свои действия, не зная, с кем столкнусь. А чтобы тратить время на разведку, мне необходимо сделать норму, желательно еще и сверх сверхнормы, чтобы был запас. А как ее сделать, если мне долбить эту жилу до вечера? Тут бурильные станки, если и придумали, то рабам выдать забыли. Да и взрывчаткой поделиться забыли твари. И вообще, пора мне уже жабью бородавка. Ошарашенный такой простой мыслью, что пришла мне в голову, я другими глазами посмотрел на жилу. Это называется закостенелость мышления. Вслух произнес и сплюнул от досады. И чего мне умные мысли в голову приходят только после физического труда, а не до него? Радуйся, что вообще приходят. Сам себя осадил и принялся мерить расстояние от жилы и до дальнего поворота тоннеля. Добравшись до поворота Активировал каток по направлению к жиле и сразу спрятался за него. Буг. Пыль, грохот и логи, сигнализирующие о том, что по мне все же попали куски, разлетающиеся от столкновения заклинаний и жилы небольшие куски руды. Уши заложило, но это не страшно, двухсекундный дебаф. всего. Наклонился и подобрал булыжник, прилетевший прямо ко мне под ноги. Серебряная руда. Масса 54 килограмма. Процентное содержание металла 17%. Вот так и будем работать, кивнул сам себе и пошел собирать разлетевшуюся во все стороны руду.